Моя неведомая земля. Любительские фотографии в альбоме матери. Я, облаченная в белый медицинский халат, счастливо улыбаюсь, прислоняюсь к стволу березы. Лето, зелень, сад при институте ортопедии и восстановительной хирургии в Казани. Мы с дядей Иваном Дмитриевичем сидим рядышком на диване, фон на стенный ковер. Москва, комната дядюшки в Гагаринском переулке. Снова ява весь рост снимали издале, лица почти не видно, зато хорошо виден фон Петерговские фонтаны. Эти фотографии их много, и письма, написанные моей матерью в годы нашей шестилетней разлуки, позволяют мне ясно вспомнить то далёкое время. А мать сохранила не только фотографии и письма, но и открытки, опущенные в почтовые ящики во время долгого теплушечного странствия из находки в Казань. Советское правительство взяло на себя расходы по отправке на родину бывших эмигрантов. Уезжающие 2,5 тысячи семей были разделены на 5 групп. Первая покинула Шанхай в августе 1947 года, последняя 30 ноября. Я уезжала с этой последней группой. Мы ехали пароходом до находки, а оттуда железной дорогой вглубь страны. Первое письмо датировано 6 декабря 1947 года. Пришли вчера, поздно вечером, увидели огоньки. Сейчас утром стоим в бухте, еще не пришвартовались. Красиво и сурово, джек-лондоновский вид, свинцово-зеленое море, сопки, покрытые снегом. Плыли хорошо, если не считать двух первых дней, была сильная качка. Почти все женщины и многие мужчины лежали, болея морской болезнью. Похвастаюсь, я хоть и чувствовала себя скверно. Был тяжёлый понедельник, было на ногах. Даже работала на машинке в салоне парохода. Машинка ездила по столбу, а я старалась не глядеть в иллюминатор. Там то море появлялось, то небо. Я обязалась выпустить стенгазету к 5:00 вечера вторника и выпустила. Сама написала туда лишь маленький филилетон. Занята была тем, что умоляла работать остальных, собирала, разбежав всех-всех художников. Холодно, всего 11 градусов мороза, но открытое море, ветер. А вообще, мамочка, все хорошо, у меня светлая надежда на будущее, ведь я еду в страну, где от энергии, активности и труда человека зависит все. 12 декабря. Живем в находке без особых удобств, но прилично». Но рада, что тебя тут нет. Летом здесь должно быть превосходно, а зимой не так уж весело. К морозу привыкла, почти не мерзну. Старикам и детям наша жизнь в бараках все же тяжела. То, что для меня интересное приключение, для тебя было бы нелегким путешествием. Морально чувствую себя прекрасно. Выпустила здесь стен газету, верю в социализм, верю в себя». В Находке мы непредвиденно задержались. Уехали оттуда лишь в новогоднюю ночь 31 декабря. Это объяснялось сильными снегопадами, которые препятствовали движению железнодорожных составов. Мы пережили в Находке денежную реформу, отмену карточек и впервые приняли участие в выборах. Тяжёлый багаж в сундуке и ящике огромных размеров. Некоторые везли с собой мебель, даже рояли. Стояли на пристани под открытым небом. Наши мужчины охраняли эти вещи, дежурили круглосуточно по очереди. Бараки были деревянные, сравнительно светлые, с двухъярусными нарами. В передней печь к плита топили её дровами, и было тепло. Обжились, расстелили на нарах поверх одеяла, стало даже уютно. Непереносимой была лишь уборная, два дощатых промёрзших строения, каждое на десяток персон. Погода стояла ясная, морозная, утром из всех труб шли розовые дымки. Здесь же не поселок с рынком, находились далеко, бараки стояли в чистом поле, где беспрепятственно гулял ветер с моря, и было радостно открыть обитую войлоком дверь, очутиться в тепле, а на плите кипел чей-то чайник. Чай мы пели постоянно. В Находке нам дали список городов, где местные власти должны были позаботиться о репатриантах, обеспечить их работой и на первое время жильем. Все эти города за исключением Казани были уральские и сибирские. Мы сами выбирали город, где хотели бы поселиться. Старики, женщины с малыми детьми и те, кто был слаб здоровьем, отправлялись из находки обычным железнодорожным составом, остальные ехали в теплошках. 14 января сорок восьмого года. Пишу на ходу поезда, отправляя письмо из Омска, где мы будем, может быть, завтра утром. «Нас в теплушках двадцать человек плюс вещи. Тяжелый багаж едет в других вагонах. Спим бок о бок на нарах. С погодой везет. Так тепло, что мы с Юрой и Ромой два раза ехали на площадке вагона. Имена у станции зловещие. Зима, тулуп, а температура семь градусов. А говорят, бывает и сорок-сорок пять. Едим варенец, простоквашу, масло. Деньг у нас хватает». Омного говорю с местными жителями, все очень довольны денежной реформой и отменой карточек. Красота вокруг удивительная: леса, поля, деревни, занесённые снегом. У меня чувство, будто всё это я уже видела, так мне всё знакомо, всё такое родное. Не волнуйся обо мне. Каждый день благодарю Бога, что я поехала, что я в России. Рома, брат моей школьной подруги, знаком был мне с детства. И его семья, беременная жена и тёща, уехали из находки раньше нас обычным классным вагоном. А Рома с тех пор так живёт в Казани. Он известный там врач, сейчас отец взрослых детей. С Юрой мы подружились в Шанхае, в годы наших возвращенческих настроений. В середине 50-х Юра из Казани переехал в Москву и уценит как первоклассного переводчика на английский язык. И он тоже отец взрослых детей. Воля мы молодые, совершенно здоровы, трудности пути не смущали нас. Всё было интересно. Мы впервые видели страну, в которой родились. А воспринимали её, однако, по-разному. Пейзажи напоминали мне картины русских художников: бревенчатые избы, синеющие вдали лес, снежные поля. А взывали литературные ассоциации. Я, растроганный, шептала Блоковские строки: "Прийти ты в далих необъятных, как и жить и плакать без тебя". Пси Юры дело обстояло иначе. Он в воспитании к Таньзинского католического колледжа в то время английский язык знал лучше, чем русский. В Шанхае, где Юра служил в иностранной фирме, кто-то дал прочитать ему манифест коммунистической партии. Оттуда всё и пошло. Юра стал читать исключительно марксистскую литературу. Это стало его религией. У него был темперамент проповедника и нетерпимость фанатика. помню, как я была поражена, услыхав от него, что у Инстента Черчилль дурак. Да, дурак. Логика была такова: капитализм обречён, мир идёт к социализму, вот ход истории, и глупцы те, кто этого не видит. Русская литература в католическом колледже не проходили, она юро миновала. Да и вообще его рационалистическому складу искусству было чуждо. Волновавшие меня леса, поля и избы юро не трогали. Он не в Россию ехал, он ехал в страну, которая первой из всех стран мира решилась перейти от слов к делу, на практике испробовать великую международную систему – социализм. А Рома, он был ироничнее и сдержаннее нас, его реакции, его впечатления в памяти не удержались. «Много беседую с местными жителями», – сообщила я матери. Интересно, что я имел в виду. На пути мы встречали лишь о замутнах платками баб, выходивших к Кошелону с кусками замёрзшего молока и кастрюлями варёной картошки. Гализерина нас изумлённо, а где там мы были пристранно. Летом 1947 года в Шанхае по дешёвке распродавалось американское военное обмундирование: полушубки, грубые рыжие полуботинки, брюки защитного цвета, а также зелёные армейские одеяла и палатинцы. На многих из нас были удобные в пути тёплые лёгкие полушубки. Внутри мех, сверху брезент, а на спине намалёванные чёрные несмываемые буквы. USN, United States Navy, флот США. Женщина в брюках, невиданная обувь, эти буквы на спинах. Было отчего прийти в изумление. Старушка, у которой я покупала однажды молоко, ах, чудесная старушка, морщина, выцветшая голубые глаза, а под вязанным платком ещё и белой, прошамкала. «Милые ж вы мои, кто вы будете, не французы?» «Какие французы? Русские мы, бабушка, русские!» Твердила я, с наслаждением повторяя слово «русские» и едва удерживая, чтобы не обнять старушку. «А откуда путь держите?» «Из Китая». «Ишь ты! А хлеб белый там есть?» «Есть, бабушка. Чё ж уехали?» «Но... но мы в России хотим жить». Я тут несколько сникла. Меркантильная собеседница огорчила меня. «Разве хлебом единым?» «Так, так». Неопределенно пробормотала отсталая старушка. В Свердловске мы стояли пятеро суток. Большая часть репатриантов нашей группы там оседала. Две или три теплушки, направлявшиеся в Казань, отцепляли, прицепляли к другому составу, перегоняли с одних путей на другие. Утром мы выскакивали из теплушки на паутину рельсов, а в этом уральском городе поздно расцветало. Лишь взглянув на небо, мы увидели, что светает. А среди товарных составов, в темно по ночному, мы брели в потёмках, держась за руки. В тёмном лесу бродили неизвестные личности, жаждавшие чем-нибудь поживиться у странных приезжих. Нас окликали: "Граждане, продать ничего не желаете?" Мы желали. В крупные города наш Шелон попадал обычно ночью. До Свердловска городов в предневном свете мы не видели, только деревни, станции, полустанции. Потоп погуляв в первый день по улицам, мы все трое зафатили вкусной еды, музыки и вообще красивой жизни. А вот мы однажды продали, бродявшим среди составов и личностям, свои наручные часы. Юра и Рома сделали это не дрогнув, а я заколебалась. Как же теперь без часов? Покупатель ободрил меня словами: "Ничего, гражданочка, новые будут. В своём отечестве не пропадёте". Очень пришлись мне по душе эти слова. Я не раз цитировала их в письмах: "Я в своём отечестве" Я не пропаду. 22 января 48 года, в Свердловск. 17 декабря были отменены карточки. Жизнь на глазах становится легче, лучше. Чтом интересно знать, я сравнивала, что я знала о жизни при карточках. Какая должна быть здоровая экономика, чтобы после такой войны так скоро так ощутимо облегчить жизнь людей? Магазины Свердловска завалены продуктами: сыр, масло, варенье, конфеты, хлеб, мясо. И так изобилие это первое, что нас радостно поразило. Второе истинная свобода и демократия. Мы репатрианты, полноправные граждане нашей страны и можем свободно разъезжать по всему Советскому Союзу. А мы, как все мама, не будем больше комплексонеполноценности, который нас мучил в Шанхае, где мы были граждане без национальности. Белое второго сорта. Однако с самого начала подразумевалось, что мы, приехав в страну, становимся полноправными гражданами, а беспрепятственное передвижение граждан по территории своего отечества не заслуживало, думается, такого восторга и удивления. Дело-то было вот в чём: мы во всяком случае, Юрий и я, не считали себя равными советскими гражданами. Ведь мы и выросли, и сложились в условиях капитализма, А здесь не люди, воспитанные передовой системой социализма, а значит, нам предстояло много над собой работать, чтобы достигнуть уровня советского человека. И вдруг нам говорят: "Не дожидаясь, пока мы дорастём, вы как все, поезжайте куда хотите, живите где понравится". Но правда было добавлено, что в городах, перечисленных в списке, нас сразу пропишут, дадут общежитие и работу, а в городах иных прописки, жилья и работы придётся добиваться самим. О том, что такое прописка, мы имели, между прочим, представления самые смутные. Но это пустяки. Главное то, что мы свободны ехать куда хотим. Между нами и здешними людьми не делает разницы. Это-то я и называла свободы и демократии. А о советском человеке у Юры были представления, впрочем, несколько преувеличенные. Юра полагал, украсть этот человек не может. Зачем, скажите, красть в обществе, где нет безработицы, где каждый может честно заработать. Беспокойство репатриантов о своих чемоданах казалось Юре проявлением невоспитанности и политической отсталости. Сам он, помогая во время погрузок и разгрузок, свои вещи оставлял напоследок, бросал как попало, не оглядывался на них. И один чемодан у него таки исчез. Это Юру огорчило, но позицию его не пошатнуло. и с каждого правила есть исключение, и не будем забывать о пережитках капитализма в сознании людей. А я в своём увлечении теорией так далеко не заходила, за своими вещами приглядывала. Третье, от чего я в восторге, писала я матери это доступность образования, поощрение культуры, Знаешь, даже в небольших сёлах прекрасные библиотеки, журналы, всё, что хочешь. А уж в Свердловске трудно описать, как здорово. Мы походили по библиотекам, посидели в читальном зале, сколько людей учится. Платить за учёние не надо, наоборот, учащимся платят стипендии. Приехав в Казань, я непременно поступлю в институт. Ты так всегда хотела, мама, чтобы у меня было высшее образование. А оно будет у меня. Мы долго ехали. До Казани наши теплушки доскрепели, дотряслись лишь в последних числах января. Нас поместили в дом колхозника, предварительно освободив его от других постояльцев, и выдали безвозмездный суда семейным 1000 рублей, одиночкам 600. В общежитии было тесно, рядами, как в больнице, стояли койки, но чисто и тепло. Вечером уборщица приносила огромный самовар, ставила на стол И к этому времени на деревянной лестнице слышались тяжелые хромающие шаги. К нам шел представитель Совета Министров Татарской АССР, товарищ Колесов. Ему было поручено заниматься нашим трудоустройством. Нелегкое поручение. Столкнулись два мира, две системы. Среди приезжих были люди, ставившие Колесову в тупик. Он переспрашивал, страдальщицкий морщись. «Кто, кто, извините, не понял? Брокер?» С достоинством отвечал мужчина средних лет. Как? Ну, брокер, маклер, что ли, по-вашему, комиссионер. А что именно, хмм, чем вы занимались? Выкупал, продавал, перепродавал, в общем, крутился. Хмм, крутился, растерянно повторял Колисов. А куда ж мне вас? Или имела салон дамских нарядов. Портниха оживлялся Колисов. Почему портниха имела своё дело, а иголки в руках не держала никогда? ображ, инженер-электрик, дамский мастер, слесарь, часовщик, маникюрша. Это был понятно. Колосов светлело лицом, тут же за столом у самовара писал бумажке, ставил печать. Завтра пойдёшь в такую-то больницу, вот адрес, в институт парикмахерскую, в часовую мастерскую вас возьмут на работу. Она бывала что радость кульсво отлилась недолго. Маникюрша на другой же день швыряла бумажку на стол. Не приняли? Очень даже радостно приняли. Только за эти деньги я работать не буду. копейки за маникюр платит. Найдите мне что-нибудь другое. Кольцов замолкал, сидел, понурившись, опершись на полку двумя руками, положив на них подбородок. От друзей-шанхайцев, приехавших в Казань с предыдущей группой, нам с Юрой было известно, что Кольцов в старый большевик входит на протезе, потерял ногу в Гражданскую войну. Мы Кольцов очень уважали. А когда он так сидел, понурившись, жалели и любили. Крупный седой, с простым русским лицом и большими, внимательными серыми глазами. Колисов был человеком добрым, тем труднее ему с нами приходилось. Его уже нет в живых. Я всегда вспоминаю о нём тепло. Юра и я решили, что мы обузой Колисову не будем, сами найдём себе работу. Но где тут участок, на котором мы сможем беззаветно трудиться, принося пользу стране? Это и было главной темой наших споров во время многосуточного пребывания на верхних рядах теплушки, где невозможно было читать, трясло, подкидывало, а сидеть лишь согнувшись в три погибели. За мной был десятилетний опыт работы в печати, а летом 1946 года в лучшие мои фельетоны и публицистические статьи, публиковавшиеся в шанхайской просоветской газете Новая жизнь, вышли отдельной книжкой. Но Юре изъясниться нельзя было о том, что я бы хотела продолжать заниматься журналистикой. Впрочем, я и сама понимала рано, это позже, когда я кончу филологический вуз, вникнув в советскую жизнь, а пока у меня есть хорошая профессия в стенографии, в годы войны в Шанхае я брала уроки у старушки, когда-то стенографистке Государственной Думы. И на машинке я печатала с пулеметной скоростью. Однако Юра считал, что нам следует идти работать на завод. Надо изживать привитые капитализмом недостатки, а в здоровом рабочем коллективе процесс изживания пойдет быстрее. Тесное общение с рабочим классом даст нам куда больше любых институтов. Я ловила Юру на противоречие. Нам? О стране? Ты же твердишь, что сперва о стране, а не о себе надо думать. Какую пользу я принесу на заводе, если я ничего не умею делать? «Научат, научишься. Я для начала готов хоть кирпичи таскать». В теплушке полутьма, единственное крошечное оконце замерзло, говорим мы шепотом, полулежа. Я устаю от этого прямолинейного ригористического мышления. Спор надоел. Я уже не спорю, я отругиваюсь. А вот ты и таская, я не буду. Минутами я ненавижу Юру. В его присутствии нельзя пожаловаться на холод, на жажду, на неудобство пути». Так он называется хныканя. Хныч так известный обыватель, который дальше нос своего не видит, обобщать не способен, а лица политически подкованные должны служить обывателю примером, а не ныть вместе с ним. Даже невинное восклисание типа "Чай хочется, осуждались с Юрой?" очень был строг. В Казани он пошёл на завод именно на кирпичный, собираясь таскать кирпичи. Слова и дела этого человека не расходились. Но вмешался Колесов. Юру в работе не взяли, а посадили в контору помощником бухгалтера. Позже Юра стал преподавать английский язык в средней школе. Твёрдо решив не быть обузой Колесову, я однажды утром взяла свою портативную пишущую машинку и двинулась в путь. План был таков: я иду по улице Баумана, главной улице Казани, захожу в учреждение и предлагаю свои услуги в качестве стенографистской машинистки. Первым на пути моем возник банк. Я потребовала провести меня прямо к директору. Очень удивились, но провели. Директор, молодоый блондин, смотрел на меня во все глаза, пока я в толковала ему, что знаю стенографию, могу быстро слепым методом печатать на машинке, и сейчас ему это продемонстрирую. Я поставила машинку на стол для совещаний, проворно стёрнула чехол и сказала: "Говорите что-нибудь. И директор смотрит онемело. Затем до речи вернулся к нему, он что-то заговорил, я застучал на машинке. Потом произошло следующее. Директор снял телефонную трубку, набрал номер и радостно: "Вань, ты слушай, ко мне тут одна пришла, ну, из этих из приезжих. На машинке печатает, ты не поверишь, цирк". Говорит, будто знает эту стенографию. А тебе нужна такая. А вот я и пошлю. Мнет пока ни к чему, а ты хватай, пользуйся моей добротой. Ха-ха. Я чутьилась в учреждении, именуемом ВНКОматом. Там меня ждали. Сотрудники столпились в дверях, глядя на демонстрацию быстрого печатания на машинке слепым методом. Думают, они были мне благодарны за этот аттракцион, скрасивший их рабочий будни. Меня хотели тут же оформить, но опомнились, переглянулись, а направление. Я догадалась, что направлением называется бумажка с печатью, выдаваемая кольцевым. Обещала принести бумажку завтра. Я шла по улице Баумана и улыбалась. Ох, там, ой, не успела я выйти, как устроилась на работу. И вспомнились мои первые недели в Шанхае, в сомкнутой строю серых зданий на набережной Лвы Гонконг Шанхайского банка, лестницы, лифты. К директорам меня не допускали, отказывали, машинист к не требуется. Кто-нибудь из мелких служащих Незадолго до моего отъезда из Харбина старшая мадам Бреннер, мать моей подруги Ады Бортновской, подарила мне пальто под леопарда и ещё была для меня фетровая коричневая шляпа с зелёным пёрышком. В Харбине казалось, что я прекрасно экипирована, а в Шанхае под прищуренными холодными взглядами служащих иностранных фирм я ощущала себя дурно одетый, жалкой провинцалкой. После четвёртого или пятого отказа я уходила в своём дарённом пальто и в шляпе с пёрышком, и миную лифт, шла вниз по лестнице. А в лифте люди, а лестница пустынна. Там я могла не заботиться о выражении своего лица, там могла даже громко всхлипнуть. Строгая обстановка была в иностранных фирмах, шуршат бумаги, стрекочет машинки, а на тебя, входящую, и глаз никто не поднимет, все заняты. А тут в Казани так всё славно, так по-домашнему. К столу никто не пришит, все бросили работу, глядели, как я печатаю. И этот телефонный разговор. Вань, ты слушай. А вокруг говорят по-русски. Русские буквы вывесок. И полицейские здесь русские или татары, но всё равно свои, свои, а не анонимы в шлемах, как на французской концессии Шанхая, и не чернобородые индусы в челмах, как на остателе менте. Впрочем, полицейские называются здесь милиционеры. Не забыть бы А я шла и улыбалась. Я в своём отечестве. И здесь во мне нуждаются. Ведь не успела я выйти вечером похвастаюсь Колесуа, я уже устроилась. Но к вечеру я остыла. Меня терзали сомнения. Работать придётся ежедневно с утра до 5:00 вечера, жалование 300 руб. Здесь самая дешёвая квартирная плата в мире. Так, но мне, но нам-то комнату придётся снимать, а за снимаемую, честном образом комнату просят 200 в месяц. За угол сто. Я уже приценивалась. Хотелось поскорее уйти из общежития. Надоело все время быть на людях. Дверь за тобой, наконец, закрылась бы. Закроешь тут дверь на триста в месяц. И я не пошла на другой день в военкомат. Вместо этого я отправилась в институт ортопедии и восстановительной хирургии. От Ромы, получившего работу по медицинской линии, услыхала, что институту требуется стенографистка. Я сижу в просторном кабинете, три окна, ковёр во весь пол, а напротив за большим письменным столом директор института. Чёрные с проседью волосы, живые умные глаза, смугла лиц, широкоплеч, крепко скроен, чистейший подкрахмаленный белый халат, хирург, заслуженный врач Татарской ССР, Лазарь Ильич Шулутко. Приятный, низкий, интеллигентный голос. Стенографистка, нужно позарез, но вы такой штатной единицы и институт не имеет. Почему я могута оформить на должность медицинской сестры? Я ничего этого не понимаю и не пытаюсь вникнуть. Я чувствую доверие к этому человеку. Мне нравятся его руки, широкие, смуглые, чисто промытые, с квадратами на ногтях, умные, умелые руки. В тот момент я знала лишь, что человек этот директор института, а о том, что он хирург и заслуженный врач, узнала позже. Всю жизнь я ощущаю уважение и симпатию к людям, которые что-то умеют делать первоклассно. Видимо, я это почувствовала своим собеседнике, и этим объяснялось моё к нему доверие. А он всё время говорил, что я буду получать в месяц 340 руб., на которые мне не прожить. А но вы будете заняты у нас немного, не чаще раза в неделю, и найдёте работу по совместительству, и вас будут приглашать записывать совещания в другие учреждения за сдельную плату. В Казани стенографистский дефицитный, вы будете хорошо зарабатывать. Всё так и случилось. Вскоре я устроилась по совместительству в Казанскую консерваторию, подвернулось и много другой работы. Я записывала обсуждения спектаклей в Казанском ВТО, лекции в медицинском институте, совещания в ветеринарном институте. Я была на расхват. Зарабатывала больше тысячи рублей в месяц. Но пришло это не сразу. Первые два-три месяца, кроме скромной зарплаты медицинской сестры, не было ничего. Были зато вещи, охотно принимаемые на продажу комиссионным магазинам. Американский полушубок, хадиала и ещё разные вещи, без которых я могла обойтись, помогли мне перенести первые месяцы. Найти комнату оказалось труднее, чем работу. Кончилось тем, что я сняла угол за 100 руб. в месяц. 19 февраля 1948 года. У меня так много радостных впечатлений, мамочка, что просто не знаю, с чего начать. Атмосфера города такая умная, культурная, все учатся, в театрах полно, в читальных залах полно. Люди милые, внимательные. В моём институте ортопедии для сотрудников дают прекрасные обеды. Значит, не нужно возиться дома с готовкой. Всё ко мне здесь очень хорошо относится. Я уже помогла редактировать здесьнюю стенгазету, следующий номер освоившая что-нибудь напишу сама. Нашла комнату. Она правда проходная, но я огораживаю её сыновской и будет полкомната. Зато люди, у которых я буду жить, очень милые. Бабушка-старушка, дочь-вдова и 12-летний мальчик Женя. Простые, славные люди. Мне тут будет хорошо. Эти простые, славные люди занимали половину деревянного домика, каких в те годы много было в Казани». Удобств, конечно, никаких, кухня и две комнаты. В тупиковые помещались мать с сыном в проходной мы с бабкой. Бабка спала на сундуке справа от входа у окна. Я же, отделившись за навеской, жила в левой, беззаконной части дома. Там вдоль стены стояли походная из Шанхая привезенная кровать, хозяйский стол и стул. Одежда висела на гвоздях, вбитых в стену. Белье лежало в чемодане, а сундук с основным моим имуществом оставался на кухне. Бабка была маленькая, сухонькая, подвижная и бойкая на язык старуха, работала где-то уборщицей. Дочь ее Дуся, вдова или мать-одиночка, я так и не выяснила, работала плановиком. Слово для меня непонятное. Понятно было лишь то, что Дуся занималась конторским трудом, что удивляло меня. Женщина, она была темная, даже читала с запинками. Книг в жилье не водилось, за исключением Жениных и стрепанных чернилами залитых учебников. В письме от начала марта я отзывалась о моих хозяйках уж куда сдержнее. Работы я довольна, а вот с бытом скверно, очень уж шумно. Мать и дочь постоянно пререкаются и обе кричат на женю, малоприятный мальчик. Всё это происходит под радио, которое я умолила их выключать хотя бы по вечерам, когда они спать ложатся. Читать, думать, писать очень трудно. А мать и дочь начинали пререкаться, как я мягко выразилась, с 6:00 утра, вставали тут рано. Их голоса и радио будили меня. Дочь называла мать хорычевкой, старой коргой. Старуха живо парировала удары, применяя слова для печати, не всегда пригодные. Бывало, что обе, соединив усилия, ругали не друг друга, а Женю. За двойку, за дыру в штанах, за потерянную варежку слышались уже не только голоса, но и рев и глухие удары. Женю били». Всё это шло на фоне бодрых звуков, доносящихся из чёрной тарелки на стене. Утренняя зарядка, а весёлая музычка. По вечерам тоже кричали. Мать и дочь вообще не умели разговаривать нормальными голосами. К счастью, спать укладывались рано. Февраль, на улице мороз, чёрная ночь за маленьким замёрзшим окном. Кряхтит, бормочет старуха на своём сундуке, но наконец затихла. Я вынимаю вилку из розетки радио. Я выговорила себе это право, с тем, чтобы в полночь, когда передачи кончаются, снова вилку втыкать. А без меня тут тарелка говорила, пела и играла всегда. Под это они засыпали, у странные люди. Тишинанка, не с Господи, тишина. Моё недолгое счастливое время. И я почти счастлива в эти часы. После бараков на хотке, после теплушных нар, после тесноты общежития, Свой угол, отделённый занавеской. Моя кровать, моя настольная лампа, уютно освещающий стол, книги, фотография мамы в деревянной рамке. Я ложусь спать в полночь, в моём распоряжении 2 часа тишины. Как бы мне истратить это богатство, чтобы ни одна из 120 минут не пропала даром. Запишу в впечатления дня, потом почитаю.